О, поверьте мне, молодой человек, каждый, каждый без исключения ребенок таит в себе сокровище. Только до этого сокровища надо б н о уметь докопаться. Есть очень милый североамериканский писатель, которого зовут Марк Туэйн. Я подсказал ему идею рассказа, в котором людей оценивают не по их реальным достижениям,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 или же его гений будет востребован в отдаленном будущем, в такой сфере, которую мы сегодня и представить себе не можем. «Про будущее, ладно, судить не берусь», – заспорил ф а н д о р и н против воли увлеченной б е с е д ы н о про первобытное общество что-то непонятно. Какие же это таланты вы имеете в виду?» «Сама не знаю, мой мальчик». Обезоружившище улыбнулась леди Эстер. Ну, предположим, дар угадывать, где под землей вода. Или дар чуять в лесу зверя. Может быть, способность отличать съедобные корения от несъедобных. Знаю только одно, что в те далекие времена именно такие люди были главными гениями. А мистер Дарвин или Гер Шопенгауэр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 Боже, какие чудеса гениальности обнаруживают эти мальчики. Там есть ребенок, к 13 годам едва выучившийся говорить. Но он вылечивает прикосновением ладони любую мигрень. Другой, он е г о с е б е с л о в е н может задерживать дыхание на целых 4,5 минуты. Третий взглядом нагревает стакан с водой. Представляете? Невероятно. «Но чего же только мальчики, а девочки?» Леди Эстер вздохнула, развела руками. «Вы правы, друг мой. Надо, конечно, работать и с девочками. Однако опыт подсказывает мне, что таланты, заложенные в женскую натуру, часто бывают такого свойства, что мораль современного общества не готова их должным образом воспринимать».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 с живейшим любопытством спросил Эраст Петрович. «Вам правда интересно?» — обрадовалась баронесса. «Пойдемте в учебный корпус и увидите сами». Она с удивительной для ее возраста